Монгольское завоевание стало одним из самых страшных испытаний и искушений русской истории. И, конечно, нельзя не обратить внимание, прежде всего, на тот культурный погром, который сопроводил монгольское завоевание уже в первые годы его осуществления на Руси. Мы все знаем, что завоевывая Русь, монголы не ставили своей целью насадить какой-то режим оккупации постоянной. Но что произошло? Разрушались древние русские города, погибало их население, какая-то его часть, остававшаяся в живых, уводилась в полон. А надо сказать, что именно города были средоточием той только еще зарождавшейся русской православной культуры, которая ведь имела место в Древней Руси. Да и большая часть монастырей, которые были средоточием этой культуры, ведь в них переписывались книги. Писались иконы, разрушались вместе с городами, ибо города по-прежнему были средоточием монастырей вплоть до XIII века, погибали вместе с горожанами и монастырские монахи. Мы до сих пор не можем представить из-за монгольского завоевания даже в самых общих чертах, каков же был корпус читавшихся на Руси книг. как переведенных с греческого языка, так и, собственно, написанных русскими, просвещенными священнослужителями. Но уже по одному тому, что митрополитический Иларион составляет свое слово о законе и благодати, а несколько позже святой Кирилл Туровский пишет свои проповеди, наконец, в связи с тем, что В Древней Руси появляется такой шедевр русской литературы, как слово полку Игореве. Мы можем констатировать тот факт, что приобщение русской церкви к традиции византийской церковной культуры, пусть и переведённой на славянский язык, обусловило довольно раннее и довольно быстрое появление у нас оригинальной русской литературы. Да, преимущественно церковный, но включавший в себя, хотя и не богословские трактаты, но выдающиеся жития, проповеди. И тем не менее, оказавшись в условиях тяжелого монгольского завоевания, Русь продолжала жить. XIV век, ставший веком возрождения русского монашества, может рассматриваться как период, нового культурного творчества в истории Русской Церкви и Руси как таковой. Я напомню о том, что, собственно, с середины XIV века мы можем констатировать начало возрождения монастырского монашества. Правда, это было уже иное монашество. Монахи старались созидать свои обители не в городах, при помощи государственной власти, как это было в Древней Руси, а в отдалённых местах, в дремучих лесах северо-восточной Руси, куда трудно было забрести постоянно расхищавшим Русь как монголам, так и собственным, по существу завоёвывающим её в междоусобных войнах князей русским ратникам. Ощущение крушения Руси, отрыв её от византийского корня, монгольским завоеванием побуждал тех энтузиастов русской церковной духовной жизни, тех молодых людей, которые особенно остро чувствовали несовершенство этого мира, уходить из него и творить новую реальность как своей души, так и окружающего мира в отдаленных, небольших, скитских, э, киновийных, киривотских, правильнее сказать, монастырях. Действительно, киновия большой общежитный монастырь, как и была, например, Киево-Печерская лавра, уходит в это время в прошлое, и такие выдающиеся созидатели русского монашества XIV века, как преподобные Сергий Радонежский Кирилл Белозерский, начинают своё монастырское служение или просто с или же создание небольших кеновий. Келиотских монастырей, которые предполагали не наличие, например, обширного монастырского хозяйства, а наоборот, очень глубокую аскезу и погруженность в активную молитвенно-аскетическую жизнь. Да, конечно, у них уже не было возможностей, которыми обладали монахи Киевской Руси. У них были подчас очень отрывочные сведения о традициях монастырской жизни, какой она была в древности, какой она продолжала оставаться в современную им эпоху, на том же самом, например, Афоне. Но было устное предание, были отдельные, сохранившиеся и полагавшиеся в основу библиотек будущих монастырей рукописные книги, опираясь на которые они занимались тем, что, собственно, и составляет... суть православного монашества – умным деланием. Конечно, это не способствовало развитию богословия как такового, но духовная жизнь в этих, прежде всего, заволжских монастырях рубежа XIV-XV веков развивалась весьма интенсивно. И вот, пожалуй, следующим, наряду вот с первыми оригинальными, написанными на славянском языке проповедями, и посланиями, житиями и поучениями. Следующим этапом по созиданию русской духовной культуры в церкви становится русская икона. Киевский период предполагал в основном подражательную иконопись, воспроизводившую греческие образцы. Но вот уже с конца XIV-XV веки мы видим оригинальную русскую иконопись. Впоследствии наш выдающийся религиозный философ князь Евгений Николаевич Струбецкой назовёт её «умозрением в красках». Это действительно было так. Вот тот колоссальный духовный опыт, который стяжали в себе в тиши монастырских керий на фоне вот этой взбудораженной монгольскими завоеваниями, погружавшейся в языческое азиатское варварство Руси, вядающейся представителем нашего монашества, их духовный опыт находил своё воплощение прежде всего в иконописных образах. Действительно, Для того, чтобы выразить свой духовный опыт на уровне догматическом, на уровне богословском, необходим определенный инструментарий, необходима определенного рода богословская образованность. Но ею не обладали ни преподобный Сергий Радонежский, ни преподобный Кирилл Белозерский, замечательные продолжатели преподобные Нилсорский и Иосиф Володский. У них был опыт духовной жизни, опыт пасторского назидания своих духовных чад, своих учеников, и те из них, кто был художественно одарён, а ведь живопись не требует систематического какого-то богословского, если говорить о живописи, гуманитарного образования, а требует, прежде всего, художественного дара, художественной интуиции, образного сознания». Вот эти качества древнерусских иконописцев, иконописцев уже периода Московской, Руси, и здесь, конечно, прежде всего можно вспомнить преподобного Андрея Рублёва, позволяли через икону выразить тот опыт постижения горнего мира, который мог бы быть осмыслен, и в Византии осмыслялся, и в это время уже в Западной Европе осмыслялся в категориях отвлечённого рационального богословия. Мы можем сказать, что монастыри, разбросанные в дремущих лесах Северо-Восточной Руси, в XIV-XV веках сохраняли для нас э, вот ту высокую церковную культуру, которая могла быть сопоставима с культурой Византии, но которая в богословском отношении была практически безмолвной. И происходило это на фоне того, что имело место в остальной части Руси. А ведь Русь переживала страшный период опустошения и искушения. Русские князья были неизведены до уровня сатрапов, терзавших собственную страну в уходу иноземным и иноверным завоевателям и собственным политическим амбициям. Приходское духовенство пребывало в еще большем невежестве, чем это имело место в Древней Руси. Ну, что же касается народа, то, естественно, имея таких несовершенных пастырей, русский православный народ в периоды Московской Руси не может, Бог похвастаться, какой бы то ни было значительной формой не то что церковного богомыслия, церковного благочестия, Вот то двоеверие, которое имело место в Древней Руси, когда в красном углу можно было найти и икону, и изображение какого-нибудь языческого божества, какого-нибудь оберега, когда русский крестьянин в одних случаях обращался к священнику, а в другом — к колдуньи, когда... По для скота соседа э, разводили на святой воде, чтобы она была действенней, а в приворотные зелье могли добавить евхаристию, вынесенную во рту э, из храма. Вот эти жуткие, совершенно кощунственные действия, когда, собственно, христианские святыни воспринимались просто как магические действия, Элементы, позволявшие, в общем-то, в этой жизни подчас совершать совершенно безнравственные дела, всё это, к сожалению, процветало в период Московской Руси. И часто священнослужители приходские не находили возможности противостоять этому, пытаясь так или иначе сочетать несочетаемое. Народ, к сожалению, пребывал в всё большем и большем религиозном невежестве. И в то время, как наше монашество духовно совершенствовалось, мир в лице и московских князей, и московских служилых людей, и просто в лице обыкновенных холопов и смердов, к сожалению, народ пребывал в духовном запустении. И весьма показательно, что переживавшее свой рассвет русское монашество – выдвигает из своей среды двух выдающихся преподобных, которые, будучи людьми, ну, оккультурными в той мере в какой могли быть просвещены люди той поры, поставили перед собой цель не только преобразования монашества, но и преобразования всего того социума, который гордериво назовет себя Третьим Римом в конце 15 века. Я имею в виду преподобных Иосифа волоцкого и Нила Сорского. Их, к сожалению, принято противопоставлять в исторической литературе, и, надо сказать, не случайно ученики двух преподобных действительно трудом воспринимали друг друга и видели лишь в своей традиции полноту воплощения традиции православного монашества. Но что было характерно для этих двух великих преподобных? понимание монашества как начало которое призвано не только помочь преобразиться душе того или иного монашествующего но они видели в монастырском монашестве институт который может повлиять и на развитие жизни как таковой для широкого круга христиан обычно преподобный нилсорский воспринимается как отключенный созерцатель хотя и очень возвышенный высоконравственный монах Да, он действительно приобщился, как немногие, к опыту жизни афонского монашества, побывав на Афоне, но, впрочем, так и не выучив греческого языка. Он основал свой монастырь в убеждении, что монахами могут быть очень немногие люди, что призвание монаха – это, прежде всего, молитвенно-аскетическая жизнь, полное отрешение от мира, духовная созерцательность. И с его точки зрения... как бы общественный, социальный аспект монашества заключался прежде всего в том, что монашество, являя в миру подлинный аскетический идеал христианства, опосредованно через молитву о мире может преобразить его и через возможность для немногих избранных аристократов Духа, обретающих себя в нестяжательских монастырях, открыть для себя новый образ преображенного человека. Наверное, такой путь имел право на существование, путь, отрешенный полностью от мира созерцательной жизни. Но вот для преподобного Иосифа Володского такой путь казался небезусловным. Для него было очевидно, что монашество является, пожалуй, единственной социальной силой Руси, которая способна не только помочь преобразиться тем, кто вливается в монастырское монашество, но способны изменить и жизнь страны как таковой. Преподобный Иосиф Володский был убежден, что в монахи могут прийти очень многие люди. Просто не надо ставить перед монахами сверхзадач. Монастыри, конечно же, должны иметь большие хозяйства, большие землевладения. Не для того, чтобы искушаться богатством, а для того, чтобы значительная часть монахов не способна просто к созерцательной жизнью, а нуждающийся в постоянной внешней физической аскезе осуществлял эту аскезу череца добывая не только для самих себя хлеб свой но и создавая вот то самое монастырское богатство, которое для преподобного Иосифа Володского было что-то вроде фондов общественного потребления. Он не верил в то, что государство должным образом будет заботиться о своих подданных, и видел именно в монастырском монашестве ту силу, которая поможет людям, живущим вне монастырей, не являющимся монахами, переживать сложные испытания своей жизни. Он был убежден, что монахи должны активно способствовать просвещению, Хотя традиции такой, собственно, ни в византийском, ни в русском монашестве так и не сложилось. Он был убеждён, что не только отрешённость от жизни общества и государства, но и право выносить суждения, нравственные суждения о неправых государях и неправом обществе являются обязательной частью жизни монастырских монахов. Да, в данном случае можно сказать, что преподобный Иосиф Володский напоминал представителей западного монастырского монашества. Но дело-то было в том, что каждый из них, создав свою в частности школу, последователи учеников, предложил в истории русского монашества во возможные пути для развития монастырской жизни, для развития жизни как таковой. И не в конфликте двух этих течений, а в их соработничестве могла бы прооткрыться дальнейшая перспектива развития русского монашества, в том числе и в плане перенесения того духовного опыта, который приобретали, скажем, нестяжатели, посредством той системы просветительских, которую готовы были создать осифляне, при внесении этого духовного опыта в жизнь православных мирян. Но этому не суждено было случиться. Вовлечённость в политические интриги государства, попытки государства, вмешивавшегося в дела церкви, превратить её в свой инструмент безгласный, привели к тому, что последователи преподобного Нила Сорского и Иосифа Володского оказались в непрееверимом конфликте, и формальная победа в этом конфликте сторонников преподобного Иосифа волоцкого ситуацию по существу не изменила. Но главное было осуществлено, уже тогда. В самый неподходящий для какого бы то ни было культурного развития период, период монгольского завоевания, русское монашество, находясь в тяжелейших условиях культурного упадка всей страны, упадка общественного, политического, духовного, смогло предложить очень интересную перспективу развития русской духовной жизни в контексте культуры. осмысленной монастырской аскезы. В контексте созидания таких монастырей, характер отношений в которых любого нехриста заставлял задуматься о величии христианства. Что касается... неизбежных при любом богословском развитии искушений, то надо сказать, что вот это вот продолжавшееся вплоть до конца XV века абсолютное богословское безмолвие русской церкви приводило в частности к тому, что и гереси-то у нас значительные не появлялись. Чем меньше человек мыслит, тем меньше у него возможности впасть в какую-то ошибку, и наоборот. не Неслучайно гиперразвитая культурная жизнь Византии столько породила в своё время ереси. И вместе с тем ереси стали проявлять себя на рубеже XV-XVI веков, в частности ереши доствующих, принесённые к нам рейдмедикам киевского князя Схарией. Я не буду подробно останавливаться на этой ереси, упомяну лишь следующее. Она не смогла получить сколько-то значительного развития на русской почве и сошла на нет довольно быстро. Но это был опыт, который показал, показательно, что именно преподобный Иосиф волоцкий первым отреагировал на это, что богословие необходимо нам. не только для того, чтобы осмыслять глубже и полнее свой собственный опыт, но и для того чтобы уметь противостоять вызовам окружающего мира. И случайно преподобный иосиф Олоцкий и пишет в контексте полемики с жидовствующими первый в русской истории обличительный полемический трактат просветитель. «Нужна была какая-то форма культуры. которая могла бы быть доступна очень многим, а не отдельным гениям духовной жизни. И вот здесь нельзя не вспомнить московского митрополита Макария, который, исходя из того, что главной формой сохранения русской церковной культуры является книжность, то есть вот Русский книжник, знаток книги, не имеющий какого-то формального образования, как бы олицетворял собой веками просвещенного русского человека. Именно митрополит Макарий решается на ещё один, столь же дерзновенный, как и опыт святых Мефодий и Кирилла эксперимент. Он пытается в стране, где не было ни одной богословской школы, создать... Такое книжное собрание, которое могло бы заменить богословски взыскующим русским христианам вот эту самую богословскую школу. Он исходит из того, что любой книжный благочестивый русский человек читает Минеи, то есть богослужебную книгу, в которой содержатся службы на каждый день, кем темырины святым. Так вот, имея в виду принцип Минеи, митрополит Макарий вкрапляет в тексты Миней, в которых содержат, прежде всего, тексты богослужения тем или иных святым, сочинения этих святых, жизнеописания этих святых, какие-то сочинения, так или иначе, проблематике связанные с творчеством этих святых. И получается, собрание книг, построенное по принципу Минеи, которая позволяет человеку из недели в неделю, из месяца в месяц, читая дома этих книг, приобщаться ко всей полноте книжных знаний Древней Руси. Конечно, это издание оказалось технически даже неосуществимым. Конечно, великие Читиминеи так и остались свидетельством удивительного опыта по созданию у нас богословской школы без, собственно, принципов школьного образования. Но этот опыт в значительной степени подчеркнул необходимость появления у нас именно школы богословской, которая не обладала к этому времени православная церковь, на которая развивалась, кстати сказать, при активном участии в своё время византийских богослов богословская школа на Западе. Казалось бы, всё благоприятствовало этому замыслу. Ведь объявившая свою автокефарию самочинно в 1448 году русская православная церковь наконец была признана де-факто после признания восточными патриархами Ивана Грозного православным царем, а де-юры после того, как у нас побывал патриарх Еремия и возвел в патриархи нашего митрополита Иова. Мы вернулись... в православный мир, в мир православной цивилизации, как полноценное православное царство и одновременно церковь. Более того, со времён Ивана Третьего, после падения Константинополя, нам казалось, что теперь удел быть новым Римом, Третьим Римом, принадлежит нам, выпал на нашу долю. И это, конечно, вдохновляло вчерашний улус монгольского хана, переставшего быть таковым лишь в 1480 году, вдруг становится средоточием православной цивилизации. И вот здесь надо отметить то обстоятельство, что вот уже в 15 веке, в 16 веке происходит дальнейшее отчуждение восточного христианства, православного мира от христианства западного. того самого христианства, которое и создало к XVI веку совершенную систему школьного образования, позволявшего передавать богословскую традицию огромному количеству людей на очень высоком интеллектуальном уровне. И вопрос теперь уже стоял во всей своей остроте дополнительно. Без богословской школы... Русская православная церковь, претендующая на то, что она является церковью последнего православного царства, не сможет противостоять осуществлявшихся в ту пору и политической, но самое главное, религиозно-культурной экспансии Запада. Вот парадоксальный момент, который наступил в истории русской церкви. Для того, чтобы ей сохраниться как церкви самодостаточной, ей нужно было обрести традицию богословского творчества, традицию, воплощенную в конкретных формах богословских школ, а не просто традицию, черпавшуюся весьма эклектично теми или иными энтузиастами церковной книги из собрания на русском языке весьма подчас разнокачественно переведенных церковных книг. к прежде всего литургических. И вот именно в решении этой задачи прошло поразительное служение митрополита Макария, так и не увенчавшееся позитивным результатом. Именно это проблема, проблема необходимости полноценного существования русской православной церкви, имеющей в своём составе подобного рода богословскую школу. станет ключевой проблемой русской церкви в веке XVII, которая открывает нам прелюдию к целой новой эпохе русской церковной истории, к эпохе Российской империи.